Конечно, же нет, согласился Векс, очищая сковородку пластиковой лопаткой. Несколько недель назад пол Темплтон приезжал в наши края по делам, и когда мы так ты знал его? Нет, вернее, не совсем. Он приехал в административный центр округа по каким-то своим делам. когда он доставал что-то из бумажника, чтобы предъявить мне, оттуда выпала этакая небольшая книжечка из нескольких закатанных в пластик фотографий. Я поднял её и подал ему. На одной фотографии была его жена, а на другой Лаура. Она выглядела такой свежей, не испорченной. Я сказал что-то вроде Что за прелесть ваша дочка. И этого оказалось достаточно, чтобы развязать полуязык. Как и всякий отец, гордящийся успехами своего чада, он рассказал, что его дочь учится на отделении психологии и скоро получит учёную степень мастера, среднюю между бакалавром и магистром. И про всё остальное тоже Я уже и не знал, как его остановить. Но тут пол сказал, как он скучал по своей дочурке все 6 лет, что она училась во Африске, хотя за это время можно было бы привыкнуть, и как он ждёт, не дождётся конца месяца, когда Лаура приедет домой на Уйкенд. О том, что она приедет с подругой, он не упомянул. случайная встреча случайно выпавшие фотографии случайный и праздный разговор двух вежливых людей подобные прихотливые повороты судьбы показались кот такими несправедливыми что у неё захватило дух ещё немного и она больше не выдержит следя за тем как вех тщательно вытирает столики осушает посудный подносик и драйт раковину когда подумала что всё что случилось с семьёй темплтон было гораздо хуже чем несправедливая случайность их жестокая смерть это внезапное погружение в вечную тьму была как бы предрешена заранее будто они родились и жили на свете только для Крейбенста Векса. Можно было подумать, что и она тоже появилась на свет, а потом страдала и боролась за жизнь только для того, чтобы принести этому бездушному чудовищу в человеческом облике несколько минут гнусного удовлетворения. Самое худшее, однако, заключалось не в боли и не в ужасе, который Векс внушал ей, ни в крови, которую он лил с лёгкостью, и не в изуродованных трупах. И боль и страх оставались относительно не продолжительными, особенно по сравнению с непрекращающимися тревогами и страданиями жизни. Крови и трупы тоже появлялись гораздо позже. Самое худшее заключалось в том, что Векс лишал молодые жизни загубленных им людей всякого смысла, делая себя главной и единственной целью их существования. Он обкрадывал их не столько тем, что слишком рано обрывал отмеренный каждому срок, сколько тем, что лишал своей жертвы возможности самореализоваться, совершить что-то важное, что могло бы оправдать жизнь человека на земле и его смерть тоже. Основными его грехами были зависть к чужой красоте и к чужому счастью. а также непомерная гордыня и стремление навязать всему остальному миру свою точку зрения. Насколько код помнила, именно эти пороки почитались самыми серьёзными, и именно за них был низвергнут в ад сам дьявол, бывший прежде архангелом Господним. Вытерев полотенцем чистую посуду, сковородку и приборы, сложенные на решётке сушки, Векс разложил их по местам и с гордостью огляделся. Он всё ещё выглядел свежим и чистым, розовым, как только что выкупанный младенец, и таким же невинным. От него пахло ароматным мылом, дорогим лосьоном после бритья и лимонной жидкостью для посуды. но несмотря на это кот поймала себя на том что с верным страхом ожидает появления едкого жёлтого дыма и запаха серы каждого человека в конце жизни ожидали удивительные и негромкие откровения или по крайней мере просто возможность прозреть и кот и почувствовала что при мысль о том Как неожиданно и страшно оборвались жизненные пути Темплтонов, ее захлестнула новая волна горя и тоски. Сколько добра они могли бы еще сделать другим! Сколько отдать любви и тепла! Сколько удивительных вещей успели бы понять сердцем и душой! Вех закончил уборку и вернулся к столу. Я должен кое-что сделать наверху и на дворе, сказал он. Потом я хотел бы поспать часа 4 или 5, если получится. Сегодня вечером мне нужно работать, так что отдых мне не помешает.